Глава 36. Юнона. Юна, дочка. Голос Нины проникает в сонное сознание. К тебе, доктор. Зачем? Мне тошно и не хочется никого видеть, даже Ареса, особенно Ареса. Зачем он снова играет моими чувствами? Для чего притворяется, будто ничего не знал? Разве такое может быть? Ведь если это так, то получается, что все годы в ненависти и злости прошли напрасно. Я зря пошла против того, кого любила больше жизни. Мне даже думать об этом невыносимо. Не то что принять подобную реальность. Ему нужно проверить твое состояние. Продолжает увещевать меня Нина. Со мной все хорошо. Для большей наглядности сажусь прямо и смотрю ей в глаза, чтобы не оставалось сомнений. Я в порядке. Видишь? Просто ПМС. «Милая», — говорит ласково Нина. «Я вижу». Подходит она и заботливо убирает прядь волос с моего лица. «Но мне будет спокойнее, если доктор тебя осмотрит». «Снова будет прооперацию, но, деть...» «Теперь я вообще не вижу смысла в своей внешности». «Во мне нет ни желания, ни мудрости оставаться вежливой и стараться нравиться другим». «Не думаю», — продолжает гладить меня по голове Нина, успокаивая будто я кто-то важный для неё, родной и близкий, будто ей не наплевать на меня. А я так отвыкла от душевного тепла и ласки, что грудь сжимает и начинает щипать глаза, и я не замечаю, как позволяю Нине обнять меня и прижать к себе. Бедная девочка. Гладит она меня по голове, не отпуская от себя. Внутри всё сжимается от напряжения и сдерживаемых слёз, потому что я никому не нужна. Зачем она делает видимость, будто я тоже важна? Будто я заслуживаю хорошего отношения? Стараюсь держаться, чтобы не заплакать. Хватит эмоций. Появление Ареса и так сломало все мои внутренние настройки и установки. А жить постоянно в эмоциональном напряжении невозможно. Но проблема в том, что я не могу двигаться дальше, не зная наверняка, действительно ли рассказанная мной для него новость. Или он всего лишь хороший актер. Раньше бы у меня ни за что не появилось подобных мыслей относительно Поликратова. Но теперь я знаю лишь то, что не могу быть уверена в этом человеке. Не надо меня жалеть. Прихожу в себя, зная, что сейчас не время и не место для каких-либо привязанностей. И вообще, Нина могла всё это делать по поручению Ареса. Спасибо. Отстраняюсь от неё и убираю от себя её руки. Пусть заходит. Не смотрю на Нину и просто жду, когда меня наконец-то оставят в покое. Чувствую на себе растерянный взгляд женщины. Но она наконец-то выходит из комнаты, и следом за ней заходит Алексей Вадимович. «Здравствуй, Юнона», — говорит он тихо, но его голос обволакивает тёплым коконом. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо. Не вижу необходимости даже здороваться. Я просто хочу, чтобы он ушёл». «Я осмотрю тебя и измерю твой пульс», — предупреждает он, усаживаясь на кресло напротив моей кровати. «Хорошо». Равнодушно веду плечами. Сижу прямо и смотрю куда-то мимо него. Давление и пульс в норме. В остальном как? Беспокоит что-то? Нет. Шрамы болят? Нет. Хорошо. Он замолкает и смотрит на меня дольше, чем это необходимо. «Может, хочешь поговорить о чем-то?» «Смысл?» «Чтобы выговориться?» «Нет, спасибо. Раздражаюсь от чрезмерного внимания». «Понял». кивая он и поднимается с места. «Но если есть какие-то вопросы, то обращайся». «А вы давно знакомы с Аресом?» Спрашиваю внезапно, не зная, для чего мне эта информация. «Да». Останавливается Алексей Вадимович. «И каким человеком вы его считаете?» «В каком плане?» — хмурится доктор. — Он лжец, лицемер? — Нет. Машет головой и смотрит на меня удивлённо. — Это не про него. — Ясно. — Почему ты спрашиваешь? — Потому что мне он постоянно лжёт. Выдаю то, что не даёт мне покоя, не зная, какому ответу я была бы на самом деле рада. — Не думаю. Особенно тебе. Я даже не пытаюсь анализировать, что именно это значит. Просто молчу в ответ, дожидаясь, когда он уйдёт. Минотавр не появляется до самой ночи. Я проваливаюсь в тревожный сон, из которого меня вырывает звук подъезжающего авто. Я напрягаюсь, зная, что это Арес. Но спустя время с улицы доносятся какие-то крики, и сразу за этим следует звук мотора и отъезжающей машины. Какое-то время я еще жду Поликратова, но он так и не приходит, а на утро Нина сообщает последние новости о том, что Арес увез своего дружка.